Вспоминая события в Персее, я вижу, что если кто в стане противника и предвидел наше восстание, то лишь тайные друзья, а враги были захвачены врасплох. Пегасы с людьми на спинах и ангелы труба мощной армадой обрушились сверху на заметавшихся головоглазов. Дымная стена взрывов оконтурила лагерь, в столбы пламени врывались кинжальные лучи лазеров. А когда подоспели драконы и молнии и громовержца сумрачно осветили темнеющий воздух, битва стала всеобщей. Удар отряда пеших с Петри и Ромеро во главе, расчищавших себе дорогу гранатами и лазерами, сразу прорвал цепочку головоглазов. Сбитые в кучу, они образовали каре и сражались в окружении. Головоглазы после начального ошеломления защищались свирепо и самоотверженно. На грунт рушились пегасы и драконы. Особенно досталось ангелам. Осатаневшие ангелы слишком быстро отделались от груза гранат и слишком понадеялись на силу крыльев. Воздух, как туманом, заволокло белым и черным пухом. Были ранены труп и лусин, Петри и Ромера. Легкие ранения получили Осима и Камагин, лишь Андре, сражавшийся в самой гуще схватки, не пострадал. Я поднялся на свинцовую скалу, выпиравшую из золотых недр и осматривал поле боя. Меня тревожили успехи, в них было много загадочного. Кругом нас сновали невидимки, грозные войны разрушителей. Ни один пока не вмешался в бой ни на нашей стороне, ни против нас. Почему? Сражение было странным, я его не понимал. Внезапно я услышал знакомый голос, раздававшийся на этот раз не внутри меня, а снаружи. Тот голос, какой много раз разговаривал со мной в сновидениях. Я не мог не узнать его. «Элли, помоги!» – надрывался голос. «Элли, помоги!» Я кинулся на крик и в страшном волнении уже ничего не видел, кроме места, откуда доносился призыв. И ничего не понимал, кроме того, что спешу на помощь другу, может быть, самому искреннему и самоотверженному другу из тех, каких мы обрели среди противников. «Элли, помоги!» – все отчаяние взывал голос и вдруг оборвался. И тут я увидел, что труп с двумя бешеными ангелами атакует Орлана с его телохранителями. Телохранители уже пали, Орлан еще защищается. Кричал он. Свирепая радость на миг пронзила меня, когда я увидел жестокого предводителя разрушителей, отчаянно отбивавшегося от ангелов. И это чувство, вспыхнувшее и погасшее, было последним отблеском старого моего отношения к Орлану. Орлан повалился от ударов крыльев труба. И в тот же миг, налетев вихрем, я упал на него и прикрыл своим телом. К нам с лазерами в руках бежали Ромера и Петри. «Эль, встань, я убью мерзавца!» – рычал труп и так двинул меня крылом, что я отлетел вместе с Орланом на метр. И сейчас не понимаю, откуда у меня взялись силы не выпустить Орлана из рук. Ромеро схватил труба за крыло. Петри встал между трубом и мной. «Угомонись, труп!» – крикнул Ромеро. «Ты едва не прикончил союзника!» «Не знаю, что бы стал делать дальше труп, если бы рядом не упал проявившийся невидимка. Это был такой же страшноватый скелет, как и тот, что мы захватили на Сигме, но еще живой. Невидимка стонал и корчился, грудная клетка его была страшно разворочена. Даже труп понял, что сражение, завязанное нами, есть лишь часть широкого боя, кипевшего и в оптической яве, и в физической невидимости». Труп махнул крылом на кучу головоглазов и крикнул ангелам. «За мной! Кончать с прохвостами!» Мы с Петри помогли Орлану подняться. Орлан пошатывался. Глаза его были закрыты. Синеватое лицо почернело. Он с трудом стоял на ногах, с усилием говорил. Ангелы помяли его здорово. Ромеро переложил лазер в левую руку и церемонно протянул правую. «Разрешите вас приветствовать, дорогой союзник, в лагере ваших новых друзей». Орлан хотел вежливо вытянуть шею, но и шеи досталась в схватке. Голова едва поднялась. «Не такие уж новые. Мы с Эли давние знакомые». «Значит, это был ты? Ты? Ты, Орлан?» «Это был я». «Ты так ненавидел меня, Элли, что непрерывно думал обо мне. Это помогло настроить наши мозговые излучения в унисон». Он с горечью показал на одного из телохранителей. «Вот кто был вашим верным другом. Но его уже нет. Но я не виню вас». Волнение, звучавшее в его голосе, усмирилось. Перед нами снова было то бесстрастное существо, какое мы так часто видели. «Мы виноваты сами. Мы хорошо подготовили сражение, но не позаботились о своей безопасности. Мы думали только о победе в бою». «Хорошо подготовили сражение?» – переспросил Ромеро. «Да, конечно. Но и мы, люди, кое-что сделали». «Несомненно. Но нам пришлось поволноваться, пока вы не приняли внушенный вам план. Ваши мысленные переговоры, тайной которых вы так гордились, не были для меня секретом. А я делился ими с Гигом. Ему выпала самая трудная задача. Завоевать невидимок удалось не всех. Но зато Гиг не дал тем, кто остался верен великому, прийти на помощь головоглазым. И это решает успех дня». Ромера с сомнением оглянулся. В воздухе метались одни ангелы. Их резкие боевые крики слышались всюду. Пегасы и драконы лишь начали бой в воздухе, но не смогли долго пробыть в полете. Ромера вежливо сказал, подняв лазер как трость. «Как жаль, уважаемый союзник, что мы лишены возможности познакомиться с воздушным... Э, полем боя отважного Гига». «Почему же? Сейчас я свяжусь с Гигом, и мы раскроем вам, что происходит в воздухе». «Я не заметил, чтобы Орлан совершил какие-то движения». Очевидно, он связался с Гигом мысленно, но картина сражения вскоре разительно переменилась. Битва в третьем измерении была внушительней и ожесточенней той, что совершалась на плоскости. Над нами невидимка схватывался с невидимкой, и сразу же стало видно, что одна группа невидимок, более многочисленная, одолевает вторую. «Наши побеждают», – сказал Орлан. «Нет, сражение подготовлено отлично, Элли». Ангелам и людям, теснившим одной из коры головоглазов, удалось расчленить его, и головоглазы рассыпались. Поползли они медленно, но сражались с прежней свирепостью. Два ангела атаковали одного головоглаза, но он поверх их метким гравитационным ударом. Ромеро и Петри бросились на помощь, но раньше их подоспел невидимка из наших. Удар сверху поразил головоглаза насмерть, а невидимка, описав дугу, возвратился в район воздушного боя. «Много все-таки перешло к нам», — сказал Ярлану. «Ваши сторонники имеются уже на всех планетах Персея. Великий совершил великую ошибку, когда разрешил трансляцию спора с тобой». Я показал на головоглазов. «Эти и не думают изменять властителю?» «Головоглазы – охрана. Их воспитывают далеко от политики. Мощь империи держится не на них». Сражение шло к концу. Разрозненные кучки головоглазов, обреченно пересвечиваясь перископами, оттеснялись друг от друга все дальше и погибали под соединенными ударами людей, ангелов и невидимок. Несколько сдавшихся невидимых брели под конвоем ангелов в центр лагеря, где Асима приказал разместить пленных. Туда же отводили прекращавших сопротивление головоглазов. В последнюю группу сражающихся отчаянно врубался на огнедышащем драконе Лусин. Андре тоже верхом, но на Пегасе бился неподалеку от Лусина. Петри и Ромеро во главе пехоты методически теснили обреченную кучку, а когда на нее обрушились с воздуха ангелы и невидимки, участь головоглазов была решена». Около Орлана и меня опустился усталый, довольный гиг. «Гравитаторы выдохлись, начальник», — сказал он Орлану. «На этой чертовой планете расход энергии в 10 раз выше нормы». Только после этого он обратился ко мне. «У людей, кажется, пожимают руки. Давай руку, адмирал». Он сжал мою ладонь со страшной силой и скорчил предовольную рожу, когда я охнул. Сегодня невидимки никого не удивляют. Они примелькались на стереоэкранах, туристы их породы не раз посещали Землю, Но в день, когда я впервые увидел эту радостно-хохочущую абстракционистскую конструкцию, я еле справился с содроганием. Гик продолжал весело загремев костями. «Как мы тебе понравились в ратном деле, адмирал!» Я ответил сдержанно. Я не знал, как держать себя с этим грохочущим, улыбающимся, ликующим скелетом. Прошло немало времени, пока я убедился, что невидимки – отличнейшие ребята, только вид у них очень уж страшен, и то по земным нормам. «Сами они довольны своим обликом, а людей, наоборот, считают конструктивно недоработанными. Я мог бы и не упоминать этих общеизвестных истин, но я веду рассказ о чувствах, испытанных во время, когда все в невидимках было ново. Я познакомился с тобой в моих снах, Гик». Он загрохотал всеми костями. Я не сразу понял, что так невидимки хохочут. «Познакомился, говоришь? Познакомились но ценой немалых усилий. Ты, надеюсь, соображаешь, адмирал, что мы проводим свои совещания отнюдь не на вашем языке?» «Я уже не говорю об облике. Орлан, например, чаще является в виде тени, чем в виде тела. Кстати, дружище Орлан, на третье тебя ни разу не видели в этой парадной форме?» «А аппараты для оптической трансформации остались на звездолётах». «Правильно, они там. Там же и запасные гравитаторы. Чёрт знает, что такое. Благородному невидимке придётся вскоре ползти, как презренному головоглазу. Так вот, адмирал». Перевести наши замыслы на ваш язык, а потом транслировать их тебе в сны? Нет, только крат мог взяться за это. Где крат, Орлан? Я не вижу крада». «Крат кинулся меня защищать и погиб сам», – сказал Орлан, до предела втягивая голову в плечи. Гик торжественно загремел костями. Звук сталкивающихся костей у невидимок очень выразителен, и я вскоре научился отличать их хохот от печали. «Что делать с пленными?» – спросил я у новых друзей. В центр лагеря вели последнюю кучку сдавшихся Головоглазов. «Всех истребить!» – объявил Гик. Он был скор на радикальные решения, и я поморщился. «Пленные пригодятся», – сказал Орлан. «Мы не знаем, что ждет нас у станции, и если придется сражаться, Головоглазы умножат наши силы». «Поставьте их под мою команду, а уж я заставлю их пошевелиться», – предложил Гик. Он гулко захохотал всеми костями. Он быстро примирился с тем, что его желание отвергнуто. Впоследствии я убедился, что ему лучше приказывать, чем советоваться с ним. Действовал он с воодушевлением, а размышлял без охоты. Впрочем, таковы все невидимки. К нам шли Асима с Камагиным. Я представил им новых товарищей. Одного вы видели ежедневно и думали, что хорошо его знаете. О существовании другого мы могли лишь догадываться. А они опекали нас, заботились о нашем благополучии. Знакомьтесь, Орлан и Гик – наши друзья. Я скажу сильнее – наши спасители. У каждого были десятки вопросов к Орлану и Гигу. И когда пленных устроили под охраной, мы собрались побеседовать. Звезда закатилась, черная ночь окутала планету. Мы сидели на быстро стынущих глыбах металла, дружески перемешанные, невидимки рядом с людьми, Орлан возле труба, Гиг возле Андре. Смешно датировать большие повороты истории какой-то датой, привязывать их к каким-то мелким событиям, повороты складываются из тысяч событий и дат. Но что-то значительное в ту ночь происходило. Все мы ощущали это. О флоте Алана нового Орлан не сообщил. Все, что было ему известно, он вместил в мои последние сновидения. И что происходит на станции, он не знал. Неполадки на ней пока спасительны для нас. Надеяться, что так будет продолжаться долго, нельзя. Надо быстрее идти к станции. Камагин высказался за возвращение на звездолет. За броней корабля мы будем в большей безопасности, чем на металлической равнине. А если удастся восстановить Мум, мы вырвемся в космос к своим. «Все, что ты сказал, нереально», — объявил Орлан. Если ты восстановишь вашу разлаженную мыслящую машину, Волопас не вырвется за ней в клидовую сферу вокруг оранжевой. Мощи всего человеческого флота не хватит, чтобы прорвать заграждение. А если бы ты вырвался наружу, то там Волопас встретился бы не со своими, а со Звездным флотом разрушителей, и конец был бы один. Как много если, Орлан? И все неутешительны? с досадой воскликнул Камагин. Разреши напоследок еще одно если. «Не превратить ли звездолет в постоянное жилище, вместо того, чтобы стремиться к новым неведомым опасностям? Разве мы не могли бы отсидеться в нём, пока положение не изменится к лучшему?» Орлан отверг и это. «Положение меняется не к лучшему, а к худшему. Звезда продолжает излучать, и убийственные её излучения не уносятся в просторы, а накапливаются внутри замкнутого объёма. Скоро всё будет насыщено сжигающей радиацией, и начнётся распад». Погибнет жизнь, звездолет превратится в плазму, плазмою станет и сама станция, авария на которой породила такую катастрофу, а затем вся третья планета, могущественнейшая из воинских сооружений разрушителей, растечётся облачком новой туманности. Губительный процесс на этом не закончится. Выброшенная звездой энергия возвратится к ней снова, Подбавляя жара в её атомное пекло, неминуемо произойдёт чудовищный взрыв, и только тогда будут прорваны окостеневшие барьеры неивклидовости, и накопленная энергия мощно вырвется наружу. Далёкие наблюдатели зафиксируют взрыв сверхновой, а наблюдатели на соседних звёздах ничего не оставят на память своему потомству, вряд ли кто из них уцелеет при такой катастрофе. «Перспективочка», – пробормотал Петри, – даже этого спокойного человека проняло грозное предсказание Орлана. После некоторого молчания заговорил Ромеро. «Дорогой союзник, пророчество ваше ужасно, и, видимо, иного не остается, как неуклонно двигаться к цели, которую вы указываете. Но нельзя ли узнать, кто нас ждет на станции? Друзья или враги? Как нас встретят? С распростертыми объятиями или с оружием?» «Я сам хотел бы об этом знать». «Но вы не можете не знать больше нашего». Мы вчера и понятия не имели, что существует какая-то станция метрики на какой-то третьей планете, а для вас и планета, и станция надежнейшей оплоты вашего могущества. Простите, бывшего могущества, ибо, надеюсь, вы и сами уже не считаете себя соновником империи разрушителей. Никто не знает подробно о станциях метрики. Мои знания о них не намного превышают ваши. Расскажите, хоть чего надо опасаться, если не знаете, на что можно надеяться. Лично я из скудной информации о станции делаю вывод, что, возможно, и там появились у нас друзья, и что друзья захватили в руки управление ею. Чем иначе объяснить освобождение от конвойных звездолетов, а также то, что здесь, в опаснейшей зоне, с нами пока не произошло счастья. «Нам пока не причинили вреда, но и помощи не оказали. Нас предоставили самим себе. Как развернуться события завтра, предсказать трудно». Сформулирую по-иному. «Допустим, все дело в неполадках на станции, и неполадки завтра выправятся». Что ждет нас тогда? Возможны переговоры с надсмотрщиком. Возможно мгновенное уничтожение нас защитными механизмами станции. Возможно нападение охранных автоматов в окрестностях станции. Меня заинтересовали охранные автоматы. Не механизмы ли они, вроде древних человеческих роботов? Орлан никогда не видел стражей станции, но утверждал, ни одно из этих низших образований не доразвилось до высшей стадии – механизма. «Крепко у них засела в мозгах дурацкая философия разрушения», – шепнул мне Ромеро. Он говорил тихо, чтобы Орлан не услышал. «Они что-то среднее между организмами и комбинацией силовых полей. Телесный облик у них непостоянен. Обычно они принимают вид, наиболее подходящий для осуществления приказов надсмотрщика». «Кровавая рука, змеящаяся в тумане», – иронически пробормотал Камагин. «Ох уж эти мне привидения. Четыреста лет назад на Земле никто не верил в этот вздор». Я, однако, не мог без проверки объявить вздором переменность телесного образа. Привидения и призраки, немыслимые на Древней Земле с ее примитивной техникой, вполне могли оказаться рядовым явлением на планетах с высокой цивилизацией. Наш стереокран и видеостолбы, вероятно, показались бы сверхъестественными современнику Эйнштейна, но мы не пугаемся, когда рядом прогуливается призрачный эквивалент знакомого, находящегося в данный момент далеко от нас. «Призраки или тела, но что-то материально существующее», — сказал я Камагину и я хотел бы, не высмеивая заранее привидения, отыскать надежное средство защиты, если они нападут». «Поручите это дело нашей тройке, адмирал», сказал Асима, показывая на Камагина и Петре. «В ободе мы отыскали оружие, от которого не поздоровится даже призраку. Я говорю о самоходных ящиках. Просто редчайшая счастливая случайность, что они оказались далеко от района битвы, и враги ими не воспользовались». Орлан так засветился синеватым лицом, что все вокруг озарилось, а Гик оглушительно загрохотал костями. «Вы слишком много ждёте от слепого случая, капитан Асима», – сказал Орлан, и даже бесстрастность голоса не скрыла иронии. «Обычно счастливые случайности требуют тщательной подготовки». В заключение беседы я попросил Гига больше не зашифровывать невидимок. Не знаю, как у других, а мне действовало на нервы, что надо мной проносятся незримые существа, пусть даже дружественные. Против моего ожидания Гиг обрадовался. «Такой приказ нам по душе». «Если бы вы знали, ребята, как тяжела служба невидимости. К тому же и генераторы кривизны ослабли, и нам грозит позорная участь превратиться в туманные силуэты из добротных невидимок. А если учесть, что и гравитаторы на издыхании, то можешь вообразить, Элли, этот кошмар. Невидимка перестал бы реять и толкался бы среди головоглазов и пегасов, ангелов и людей, как простое тело. Его пинали бы ногами, задевали плечом. Ужас я тебе скажу, Элли!» «Я поинтересовался, не оскорбляет ли невидимок?» перспектива превратиться в вещественные тела в оптическом пространстве. Что ты, адмирал, невидимость – наша военная форма, и если мы ее носим плохо, страдает наша воинская честь. Когда же мы обретаем облик видимых, то это все равно, как если бы снимали броню. И удобно, и не надо следить, чтобы к ней относились с уважением. Ромеро разъяснил мне потом, что в древности люди тоже применяли бронирование доспехами, и оно тоже делало тело воина невидимым, хотя сама броня оставалась оптически на виду. Разумеется, оптическая невидимость – штука более совершенная, чем бронирование доспехами. И старинные рыцари, как и нынешние невидимки, предпочитали ходить без брони, они называли это «носить штатское». Но если приходилось напяливать доспехи, рыцари заботились уже не столько о собственной безопасности, сколько о том, чтобы внушить уважение к своей военной форме, и называлось это так – «защищать честь мундира». Пленные головоглазы светили тускло, все остальное пропадало в черном небытии. «Было ли то, что рядом. Я не знал, куда исчез Орлан, где Гик, в каком месте разместились перешедшие на нашу сторону невидимки». Петри вскоре удалился, за ним исчезли Камагин и Осима. Тяжело махая крыльями, ему обязательно надо было пролететь над всем лагерем, умчался к своим на далекий шум голосов и перьев труп. Мы сидели кучкой на свинцовом пригорочке. Мэри и мои друзья по гималайской школе. Ромеро, Лусин, Андре. Андре попросил. «Расскажите об Олеге и Жанне, друзья». И он добавил с волнением. «Вам покажется удивительным, но сходил я с ума не сразу, а стадийно. Сперва пропал внешний мир и память о земле, потом стиралось окружающее, Долго держались Жанна и Олег. И последний образ, который сохранял мой мозг, погасая, был ты, Элли. По-моему, ты не заслуживаешь такой привилегии». «По-моему, тоже». Меня обрадовало, что вместе с разумом к Андре возвратилась его милая дружеская резкость. «Вероятно, это от того, что я был последним, кого ты видел» возможно. Начинайте же». От семейных дел мы перешли к событиям на Земле и в космосе. Я описал сражения в Плеядах, первую экспедицию в Персей, работы на станции «Волн пространства». Ромеро поделился воспоминаниями о спорах с Верой и о дискуссиях на Земле, с иронией отозвался о своем поражении, обрисовал размах перестроек в окрестностях Солнца. «Вы не узнаете нашей звездной родины, дорогой Андре. Плутон вас потрясет. Ручаюсь». «Меня потрясает Элли!» – воскликнул Андре. «Я помню тебя талантливым зубоскалом и смелым проказником. Ты был гораз на вздорные выходки, но не на ослепительные мысли и глубокие открытия. А встретил тебя адмиралом Большого Галактического Флота. Нет, и подумать странно. Ты мой верховный начальник. Придется привыкать, не сердись, если сразу не получится». «Привыкай, привыкай. Другим было не легче твоего». Мэри вдруг запальчиво вмешалась в разговор. «Сколько я помню, Элли он чаще краснел, чем ранизировал. «А если случались вздорные выходки, вроде прогулок на перегонки с молниями, то их было немного. Меня даже охватывала досада, что Элли такой серьезный. Я предпочла бы мужа полегкомысленней». «Вы просто не учились с Элли в гималайской школе», – отозвался Андре. «К тому же он в вас влюбился. Вероятно, такая встряска подействовала на него к лучшему. Серьезный, власнокомандующий Элли. Поверьте, это звучит очередной проказой». Ромеро обратился к Андре. «Милый друг». «Многие, в том числе со стыдом признаюсь и я, считали вас мертвым, ибо... Ну, что ж, раз ошиблись, надо каяться, ибо не было похоже, чтобы разрушители доведались до человеческих тайн. Мне представлялось невероятным, что такие злодеи не сумели от вас живого выпытать все, что вы знали. Но вам посчастливилось, если можно назвать счастьем такой печальный факт, как умопомешательство. Об этом выходе никто из нас не подумал. Я сам изобрел его». Я свел себя с ума сознательно и методично. Сейчас расскажу, как это происходило». Он с ужасом ожидал пыток. Смерть была бы куда лучше, но он понимал, что за ним наблюдают. Старинные способы самоумерщвления – ножи, петля, отказ от пищи, перегрызенные вены – весь этот примитив здесь не действовал. И тогда он решил вывести из строя свой мозг. Нет, не разбить голову, а перепутать связи в мозгу, так сказать, перемонтироваться. Конечно, мозг-конструкция многообразная. Нарушение его схемы на каком-то участке еще не вызывает общей потери сознания. Но все-таки вариантов неразберихи несравненно больше, чем схем сознания. И на этом я построил свой план. Так появился серенький козлик. «Именно так, Или. Я выбрал козлика еще потому, что разрушители наверняка не видели этого животного и понятия не имели о сказочке со старухой и волком. А я думал о козлике наяву и во сне. Видел только его. Что бы ни происходило, на еду, на угрозы, на страх, на разговоры, на все я отвечал одной мыслью, одной картиной. Козлик – серенький козлик». «Я перевел весь мозг на козлика, и мало-помалу существо с рогами и копытцами угнездилось в каждой мозговой клетке, отменило все иные картины, кроме себя, всякую иную информацию, кроме того, что оно серенький козлик. Я провалился в умственную пустоту, из которой вывели меня уже вы». «Как ты мучился, Андре?» – прошептал Лусин. В голос его слышались слезы. «Таких страданий». «Какая сила воли, Андре?» – проговорил Ромеро. «Что вы изобретательными знали все». «Но, признаюсь, не ожидал, что вы способны так воздействовать на себя». Я задумался, Андре сказал с упреком. «Ты не слушаешь нас, Эли?» «Прости, я размышлял об одной трудной проблеме». «Какая проблема?» «Видишь ли, у нас выведена из строя МОМ, и вывели ее примерно твоим способом, перепутали схемы внутренних связей». «Свели машину с ума? Забавно. А схема запутывания схемы есть?» «Боишь, что нет». Все совершалось аварийно. Возможно, кое-что из своих команд Асима и Камагин запомнили. «Можно подумать», — сказал Андрей, зевая. «Мум, конечно, не сложнее человеческого мозга». «Не вздремнуть ли?» — предложил Ромеро. «Все мы устали после сражения. А завтрашний день обещает быть тоже нелегким». Ромеро, Андре и Лусин разместились неподалеку. И скоро донеслось их сонное дыхание. Я лежал и думал об Астрии. Все утро я нес его на руках И он был со мной А потом шла битва После битвы меня отвлекли разговоры с разрушителями и Андре И я не вспоминал Астра А сейчас он стоял передо мной И я разговаривал с ним Он жалел меня Отец, говорил он Нам просто не повезло Вот почему я и умер Да, нам не повезло, соглашался я Вот видишь, мы победили врагов И гравитация слабела Как сегодня лихо летали ангелы Что бы тебе стоило погодить день-другой И ты бы остался жив Я не сумел, оправдывался он «Не сердись, отец. Я не сумел, и это не поправишь». «Это не поправишь, сынок», — говорил я. «Это уже не поправишь». Так я лежал, мысленно беседуя с сыном, пока меня вдруг не толкнула Мэри. Я приподнялся, она сидела рядом. «Перестань», — сказала она с рыданием. «Нельзя так терзать себя». «С чего ты взяла? Просто я размышляю». «Спи, обними меня и спи. Это безжалостно так, пойми. Я ведь тоже ни о чем другом думать не могу». Я обнял ее. Она прижалась ко мне, и вскоре я услышал, как она опять молча плачет. Я тихо гладил ее волосы. Она заснула внезапно, не то на полу всхлипе, не то на полустоне. Я подождал, пока сон не стал крепким, осторожно вытер мокрые щеки и положил ее голову себе на грудь. Так ей было удобнее, чем на свинце. Проснулся я, когда звезда выкатилась из-за горизонта. «Колонны готовы к выступлению, адмирал», — доложила Сима. «Пленные головоглазы по-прежнему видят во мне начальника, Элли», — сообщил Орлан. Держать их под охраной не нужно. Они пойдут отдельным отрядом». А Гиг шумно захохотал всем туловищем. «Жизнерадостности у этого скелета хватило бы на дюжину людей». «У невидимок торжество. Кто сражался вчера против, сегодня будет сражаться за. За меня, своего любимого вождя пойдут в огонь. Но ты понимаешь, Элли, раз нам разрешено снять невидимость и спуститься на грунт, идти третьей колонной за людьми и ангелами, как велел Асима, это не для невидимок, нет, это не для нас». Я поставил отряд невидимых впереди всех. Гик отправился строить своих в дорогу и так лихо гремел скелетом, что люди и ангелы вздрагивали, а пегасы злобно ржали. Одни флегматичные драконы держались спокойно, когда Гик шагал мимо. «Я положила астро в авиетку», — сказала Мэри. «Больше не будем нести его на руках». «Тебе тоже нужно бы сесть в виетку. Она с усилием улыбнулась. «Разве ты забыл приказ адмирала? Я вынесу все, что вынесешь ты». Уже не только в бинокль, но и невооруженным глазом была видна станция. Один не то купол, не то просто холм, а неподалеку три возвышения поменьше. Иные крепости на земле с их фортами, бойницами и орудиями выглядели внушительнее. Мы лежали на вершине Свинцовой скалы, и я поделился мыслями с Ромеро, приползшим сюда вместе со мной. «Я позволю себе указать, любезный адмирал». Возразил он педантично, что самая мощная из человеческих крепостей не разнесла бы и обыкновенной каменной горушки, а это невзрачное сооружение свивает в клубок мировое пространство. «Пустота!» — сказала Сима. «Ни мы никого не увидели, ни нас никто не открыл!» «Впечатление такое, что станция покинута!» — подтвердил Камагин. «Я бы рискнул подобраться поближе!» Орлан втянул голову в плечи так глубоко, что она провалилась до глаз. Я заметил, что обо всем относящемся к станции он говорил неохотно и кратко. В «Империи разрушителей» обсуждение дел на станциях Метрики приравнивалось к преступлению. Орлан не мог отделаться от многолетней боязни запретных тем. «Я бы не рискнул», – сказал он сдержанно. «Пойдем в лагерь и устроим военный совет», – предложил я. Лагерь был разбит километрах в десяти от станции, и нам пришлось пошагать. Я ломал голову, но ничего не придумывалось. Станцию открыл Лусин, вылетевший в разведку на Громовержце. У Лусина хватило осторожности повернуть назад, чуть он завидел невысокие купола. Все мы понимали, что осторожность его примитивна. Сооружения такой сложности, как эти космические заводы, меняющие структуру пространства, не могли не иметь и совершеннейших методов защиты. Любой человеческий звездолёт локирует в миллионе километров простую тарелку. Посты наблюдения на станции Метрики не могли быть хуже наших локаторов. От нас не собирались защищаться, только поэтому мы не открыты. «Значило ли это, что к нам относятся как к друзьям? Может, на станции все давно погибло? Нет ни живых существ, ни работоспособных автоматов?» Предположение Камагина казалось мне естественным. «Если нас не уничтожили в 10 километрах, то не уничтожат и в 10 метрах. Вместе с тем, не считаться с сомнениями Орлана я не мог. Он единственный что-то знал о станциях Метрики». На совете Орлан повторил, что возражает против шествия к куполам. «Все может быть», – повторил он со зловещим бесстрастием. «Еще одну разведку, адмирал?» – спросила Сима. «Пошлем невидимок или ангелов?» «Ангелов?» – воскликнул труп. Он считал, что высота безраздельно принадлежит ангелам и страдал, когда кто-нибудь из невидимок взвивался в воздух. К пегасам и драконам труп был терпимей. «Только невидимок?» – возразил Гик. Я отдал предпочтение невидимкам. «Им проще подобраться к станции. В конце концов, это ваша военная функция, Гик, появляться незамеченным в любом месте». «И к... сражаться в любом месте» торжествующе добавил Гик. «Невидимки войны, адмирал!» «Не могли бы вы и мне создать временную невидимость. Я с охотой пошел бы хоть пешим с вами в разведку». Гик разъяснил, что генераторы кривизны подбираются индивидуально. К тому же у людей неудачная телесная структура. Я не вынес бы мгновенного перемещения в кокон закрученного пространства. Высокие неевклидовости не для людей. «Нет, так нет!» «Как у вас, Асима? Асима нашел в самоходных ящиках два исправных электромагнитных орудия – в Твориле орудия создаются электрические заряды, периодически выбрасываемые наружу. Трасса выстрела превращается в летящий ток, а вокруг него возникают могучие магнитные поля. После сборки орудий мы испытывали их действия на Золотой скале. Был сделан всего один выстрел, и от орудия до скалы пролегла выжженная траншея, в которую могла бы разместиться вся наша армия. А на месте скалы взвилось плазменная облачка, и долго еще сыпалась золотая пыль. «Когда начнем обстрел станции, сооружением ее не поздоровится», – доложил Асима. «Я понемногу стал разбираться в том, что внешнее бесстрастие Орлана имеет различные оттенки». «Вам, кажется, не понравилось сообщение Асимы, Орлан?» Он разъяснил, что если дойдет до сражения, главной боевой силой станут головоглазы. Массированный гравитационный удар головоглазов даст больше эффекта, чем электромагнитный залп. Орудий два, а головоглазов почти 200. Они, правда, ослабели от тягот пути, но на отдыхе быстро восстанавливают силы. Вскоре их организмы накопят полный запас боевой энергии. сражении я поведу их сам», – сказал Орлан. Дальнейший ход совета был прерван диким гамом и грохотом. Гиг с десятком отобранных невидимок выступил в разведку. «Мы готовы», – сказал он, выстраивая свой отряд. «Все ребята с ощущалами выше средних. Прирожденные разведчики. Можешь не сомневаться, адмирал. Разреши лететь, а?» Он гулко затрясся всеми сочленениями, и словно десятикратно усиленным эхом отряд невидимок повторил его грохотание. Не знаю, как у них было с ощущалами, но концерт они задавали мастерски. Ощущала у невидимок, кстати, в чем-то подобны нашим органам чувств, а в чем-то весьма отличаются. В оптическом пространстве ощущала почти не функционируют, зато в коконе неевклидовости обостряются невероятно. В отчете Ромера вы можете найти подробнейшие схемы ощущал. Я их не привожу, потому что не понял главного – Как вообще они могут действовать, когда сами невидимки так глухо запакованы в своем мерке, что их обтекает даже свет? «Летите», – разрешил я. Они исчезли мгновенно. В бою они, конечно, были хороши, но еще лучше годились для парада. То, что наши предки называли «показухой», достигало у невидимков художественного совершенства. Передав председательствование Асиме, я вместе с Ромеро и Андре отправился на вершину ближайшего холма. По дороге мы задержались возле Мэри. Единственная женщина в лагере... Она подобрала себе исконно женское занятие – врачевание. Труп выделил ей 15 ангелочков понежнее, из тех, что не годились для сражений, и Мэри стала обучать их санитарному делу. Лекарств и бинтов в лагере не было, зато нашлись верёвки. Ангелы их расплетали и вязали бинты. Все ангелы – отличные кружевницы и ткачихи, а у этих отобранных дело прямо горело в крыльях. «Невидимки сейчас около станции», – объявил Андре, когда мы взобрались на холм. «Их не открыли, никаких эффектов не видно». Сегодня, когда мы хорошо знакомы с устройством станции Метрики, подобные наивные рассуждения могут лишь вызвать улыбки. Истинными невидимками были не войны Гига, а те, кого они разведывали. Невидимых только подпустили к станции, и на ту дистанцию, какую сочли приемлемой. А затем в отдалении вдруг вспыхнуло 10 огненных факелов. Какое-то время факелы по-прежнему по инерции мчались к станции, затем круто повернули к лагерю. Десять костров, то взлетая, то падая, неслись на наш холм, и мы, прильнувшие к биноклям, видели, что внутри факелов пустота. «Молодец, Гик! Даже в такую минуту не раскрылся!» – восхищенно пробормотал Андре. «Элли, вот настоящий воин! И в пламени не потерял самообладания. «Старину говорили, Испытан в огне сражений», – отозвался Ромеро. «О невидимках можно сказать по-иному. Даже в огне сражений не открылись. Это единственное, что их спасает от гибели». Раздраженный я отошел от друзей. Невидимок от гибели спасало лишь то, что их гибели не желали. Но им ясно показали, что никакое экранирование не поможет. Десять факелов пронеслись над холмом и рухнули посреди лагеря. К горящим разведчикам неуклюже, но быстро двинулись головоглазы и стали проворно сбивать пламя гравитационными ударами. Они живо вращали наростами, вылетавший импульс легко тушил огонь. Для профессии пожарных эти создания подошли бы отлично. Мэри со своими ангелами... Поливала одного из воспламененных водой, но вода это пламя не брала. «Никаких изменений на станции!» – сказал Андре. «Никто не преследует беглецов!» Мне казалось в тот момент, что я знаю почему. «А зачем беглецов преследовать? Их отогнали и хватит. Уничтожать нас не собираются, но и пускать на станцию тоже».